Указанный подход был унаследован московским государством и положен в основу собирательной политики московских великих князей и царей. Политическая централизация при экономической децентрализации – это действительно особенность русской истории XV-XVI веков. Это основополагающий принцип русской модели управления. Вышестоящий орган Даниэльзе централизованного управления, вроде бы абсолютно всевластный, формально имеющий все права на каждую клеточку тела подчиненного, на каждую копейку его имущества, тем не менее не доходит до ежедневного текущего управления и не имеет такой возможности, так как главной проблемой царской власти в России было физически добраться до рассеянных по лесам деревень. Внутри жестко централизованных структур, на низовом уровне управления, мы имеем полнейшую автономию. Здесь находятся истоки дуалистичности национального характера и русского образа жизни. После крещения Руси православие стало государственной религией. Его права на монополию в духовной сфере никем не оспаривались, однако на низовом уровне – господство языческих обычаев и суеверий. Автор начальной летописи вынужден был сознаться, что люди его эпохи только словом нарицающиеся христиане, а на деле поганские живущие. На игрищах людей многое множество, а в церквах во время службы их обретается мало. От населения требуется только выполнять христианские обряды. Вполне логичным представляется царский указ, предписывающий обязательно ходить в церковь по воскресеньям во время литургии, упражняться в богомыслии. А уж какие там вы гадания устраиваете, какие масленицы гуляете на самом деле, это ваше дело. Главное, что ритуалы вы отбыли, соответствующие платежи церкви осуществляете. С государственной идеологией то же самое, даже в наиболее идеологизированную советскую эпоху. Думай, что тебе заблагорассудится, но будь любезен, ходи на собрания, плати членские взносы и не поноси политику партии и правительства. Британский исследователь Джеффри Хоскинг остроумно заметил, что по-русски никак нельзя сказать «Святая Россия» или «Русская империя», а лишь «Российская империя» и «Святая Русь». В последнем словосочетании ощущение исконных начал, глубинных корней, опоры на веру и ничего государственного. Почему так? Хоскинг предполагает, что все дело было в том, что российским самодержцам, как правило, удавалось быть хорошими строителями государства и в гораздо меньшей степени преуспевать как строителям нации. То есть задачи обороны, освоения и приумножения своих владений они решали легче и техничней, чем вопросы культуры и образования населения предполагавшие лояльность и расположение подданных с опорой на обычаи, традиции, символы, мифы и, не в последнюю очередь, на совершенствование трудовых навыков.